глава десять мэт добрался до офиса шерифа только к вечеру здравствуй марш марш встала из за стола и подошла к администраторской стойке а где броди дома говорят он сегодня хромал ага мэт и не подозревал как неприучно будет ощущаться отсутствие броди обычно тот сопровождал его повсюду ну все в порядке он ничего не сломал броди дали обезболивающее так что сейчас он отдыхает Мэтт, впрочем, все равно волновался, вроде был огромной частью его жизни. Врач беспокоится, что после огнестрельного ранения у него мог развиться артрит. «Беднежка, взгляд Март смягчился. Я испеку ему печенье. Он настоящий герой?» «Еще бы», — согласился Мэтт. «Я пришел повидаться с шерифом. Бри сама ему написала, попросила срочно заехать. «Тогда проходи, она тебя ждет». марш проводила его к двери отделяющей приемную от всего остального офиса и как и все остальное в этом здании система безопасности давно уже безнадежно устарела если бы кто то пожелал войти внутрь все что ему было бы нужно сделать перепрыгнуть через административную стойку. мэт оказался в главном зале там же был и джим роджерс, который в данный момент сидел за компьютером и что-то набирал на клавиатуре. завидев мэт роджеерс прищурился после чего немедленно вскочил и направился в сторону запасного выхода но он и зас раец можно подумать что мэт его подстрелил а не наоборот мэт постучал в дверь кабинета принадлежавшего бри да раздалось в ответ и он вошел внутрь бри подняла глаза от экрана компьютера спасибо что пришел мэт он молча сел в кресло стоящая напротив ее массивного рабочего стола как броди себя чувствует нормально сейчас отдыхает но ты все равно волнуешься ну с годами он мол уже не становится признался мэт скорее самому себе чем ерей мне очень жаль медики уже опознали тело мэт поерзал в кресле устраиваясь поудобнее но он не был уверен хочется ли ему услышать ответ мысль о том что ему придется рассказать миссевитне о смерти ее единственго внуку вызывала ужас пожалуйста пусть они найдут его живом но ббри позвала его не за тем чтобы вести дружеские беседы как бы ему этого не хотелось еще нет все еще ждем результатовмэт облегченно вздохнул впрочем он понимал что это недолгоя отсрочка у суд медэкспертов есть всем медицинские записи ая а значит скоро все выяснится мы постарался об этом не думать нет смысла переживать о том чего еще не случилось утром ты ушла от моего вопроса «С твоей семьей все в порядке?» Бри вздохнула. «Детям трудно привыкнуть к тому, что у них больше нет матери. И мне очень жаль, что мы с тобой так и не сходили на ужин. Все хорошо, я понимаю, ты сейчас нужна детям. Просто скажи, если я могу чем-то помочь». Мэтт знал, что настоящая причина, по которой Бри переехала в Грейс-холлу, это именно ее племянники. Еще она ясно дала понять, время у нее есть только на свободные и ни к чему не обязывающие отношения. «Старк?» Это мэт пытался с ней сблизиться, конечно он не хотел ее продавить, просто с ри ему никогда не удалось бы придерживаться чего-то мимолетного и не обязательного. Бри поставила локти на стол и помассировала виски. Мне нужно себя клонировать она взглянула ему в глаза, и выражение лица у нее смягчилось. Мне бы правду очень хотелось сходить с тобой на ужина. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. глаза бри казалось с каждым мгновением все сильнее разгорали зеленым цветом мы это охватил волна жара он расстегнул куртку чувствуя как неожиданно всподел когда все устаканится можем куда-нибудь сходить было бы неплохобри почти улыбнулась но затем ее взгляд упал на заваенный бумагами рабочий стол и выражение у нее стало скорбная ну если серьезно мне очень нужны дополнительные помощники шерифа — Штук десять. И парочка опытных следователей. — Ну? — Угадай, в каком состоянии шериф Кинг оставил департамент. Новый персонал он не нанимал в бюджет, это никто не включал уже кучу времени. Все, денег на найм больше нет, потому что окружной совет убежден, что департамент шерифа отлично справляется и без дополнительных помощников, и без следователей. сейчас в моем распоряжении дюжины помощников а бюджета хватит только на то чтобы нанять еще пятерых заменить тех кто уволился в течение последнего финансового года потому что средства в бюджет заложены только на их зарплаты чтобы расширить штат мне нужно включить запрос в следующий бюджетный процесс но окружной бюджетный инспектор уже заранее сказал что пытаться бессмысленно запрос все равно отклонят в округе сейчас дефицит средств мне нужно срочно нанять еще пятерых человек иначе на следующий год денег меня на это не выделят как-то все хреново сказал мэт определенно прошлый шериф расследовал только те дела которые казались ему важными он так экономил время и средства частенько он арестовывал первого попавшегося подозреваемого и заставлял его признать вину вместо того чтобы разворачивать полноценное расследование и что ему было все равно виновно они на самом деле или нет Не думаю, что он смотрел на это под таким углом. Ему казалось, что он непогрешим. Мэтт сам был свидетелем, как старый шериф злоупотребляет властью. И после этого его разжаловали исследователей и перевели в патруль разыскной службы. Ну, затем и подстрелили при исполнении обязанностей. Ровно после того, как шериф отправил его по ложному следу. Совпадение? Мэтт вспомнил, как Джим Роджерс выскочил из дежурки, только завидев, как он вошел. Ему всегда было интересно, знал ли Джим о планах шерифа. Ну, вел он себя до крайности странно каждый раз, когда они с Мэттом виделись. «На совещаниях по бюджету шериф Кинг добивался своего силы», — продолжил Мэтт, — «если он не получал то, чего хотел, то приостанавливал патрули в тех районах, где живут члены Совета». Время реагирования на вызовы, конечно, сильно замедлялось, так что если окружной совет хотел, чтобы их и дальше защищали люди Кинга, им приходилось с ним соглашаться... Бри пкачал головой. — Ну уж нет, я не собираюсь плести интриги. Неважно, благие ли у тебя намерения, неважно, как осторожно ты пытаешься за всем уследить, рано или поздно ты измажешься в дерьме. Бри тяжело уронила ладонь на единственный свободный от бумаг участок стола. — Я так работать не собираюсь. мэт не раз видел как брид допрашивает свидетелей и подозреваемых в этом она была очень хороша у нее отлично получалось найти с людьми общий язык и добиться своего она никогда не позволяла своему эго взять над собой вверх так что он был уверен она сможет добиться своего и с окружным советом сейчас нанять следователя на полную ставку я не могу сказала бри глаза у нее сияли но я нашла обходной путь точнее мар нашла лазейку она в этом чудо как хороша мэт вопроситано приподнял бровь шерифингнг любил нанимать консультантов но он любил давать деньги своим дружкам поправил ее мэт важно вот что в бюджет на это заложены деньги и я хочу тебя нанять мэт пораженно застыл может он ослышался ты хочешь меня нанять «Да? Если я не использую возможность нанять консультантов в следующем году, я потеряю и эти деньги». Она подняла воздух в воздух ладонь, прося его помолчать. «Это не полная ставка. Я вызову тебя, если у нас будет крупное дело. У тебя будет полно времени, чтобы работать кинологом». Брин нахмурилась. «Кажется, ты не рад?» «Честно говоря, я не знаю, что и думать. Я всегда считал, что с этой работой покончено». Мэтт определенно испытывал смешанные чувства. после того, как его подстрелил он целых два года пытался делать все возможное, чтобы вернуть правй руки прежнююу функциональность. К сожалению, поврежденный нерв остановить было невозможно. Му потребовалось много времени, чтобы смириться с тем, что он больше никогда не будет работать в правоохранительных органах. А если иззате и бери ничего не выйдет, ему придется пройти через все это снова. Но мэту нравилось быть следователем. И ее предложение звучало как отличная возможность вернуться к работе. Он поднял непослушную руку, согнул пальцы и ощутил знакомое тянущее ощущение. Зарубцовавшаяся мышечная ткань сковывала его движение. Он мог стрелять и левой рукой, но только с очень близкого расстояния. Былую меткость ему уже не вернуть. И никогда ему и не вернуться к настоящей работе ни в полиции, ни у шерифа. бри не сводила взгляда с его поднятой руки я видела как ты стрелял левый с для настольным оружием ты обращаешься отлично да и из пистолета стреляешь лучше чем тебе кажется я считаю ты сможешь сдать тест согласно федеральному закону бывшие сотрудники правоохранительных органов могли носить огнестрельное оружие после того как сдадут квалификационный тест тест сдать не проблема но стрелковый полигон совсем не то же самое что использовать оружие в стрессовой непредсказуемой ситуации он мрачно поднял левую руку раньше пистолет казался естественным продолжением руки теперь уже нет я поняла будешь гражданским оружие тебе иметь будет не обязательно брессну села на стул то что мэт не согласился сразу явно застал ее врасплох я очень ценю что ты помог мне сегодня утром — Ну, было бы удобнее, если бы у тебя были официальные полномочия. — Это точно было бы удобнее, — согласился он. Бри развернулась на стуле и несколько секунд пристально вглядывалась в лицо Мэтта. Ему казалось, что он чувствовал этот взгляд кожей, горячей и пытливой. — С тобой все хорошо. Не было никаких проблем после той перестрелки в январе. Два месяца назад Мэтт как раз помог ей остановить стрелка. Это был первый раз, когда он попал в перестрелку с тех пор, как получил свое ранение. Несколько раз ему снились кошмары, он даже пару раз сходил к своему старому психотерапевту. Ну, в целом все было в порядке. Мэтт справлялся. «Нет, не в этом дело», — ответил он. «Джастин?» — предположила она. «Нет, он все еще в клинике». Лучший друг Мэтта был женат на сестре Бри. Сейчас он отчаянно боролся с депрессией и наркозависимостью. Мне очень жаль. Взгляд Бри затуманился. Смерть Эрина оставила свой след на всех, кто ее любил. Это очень мягко сказано. Убийство невероятно сильно сказывается на родственниках и друзьях жертвы. Это неизбежно задевает всех примерно как с кругами на воде. Джастин боролся с депрессией и пристрастием к психоактивным веществам и до того, как убили его жену. Несмотря на то, что в последнее время они отдалились и даже больше не жили вместе, ее смерть совершенно его подкосила. После этого Джастин окончательно разрушил свою жизнь. — Да уж, — вздохнул Мэтт, — если я чем-то могу помочь, только скажи. — Спасибо. — Ну, тебе уже достаточно проблем. — Да и ничего и не сделаешь, пока он в клинике. — Мэтт... понизил голос думаешь твои подчиненные смогут со мной работать ты говоришь про джим роджерс спросила бри ее не проведешь она сразу понимала к чему он клонит мать кивнул не знаю она ненадолго замолчала я работаю шерифом всего несколько недель так что единственное кого я хорошо знаю это тот мэт тоже умел читать между строк ббри не доверяла Своим людям. Проблемы? Большинство сотрудников готовы к тому, что департаменту придется измениться. Но не всем это нравится, — спросил он. Можно представить, копы старой закалки цепляются за прошлой обеими руками. Им придется свыкнуться. Но, наверное, мне не следовало бы предлагать тебе эту работу. Мэтт помогал Бри, когда она вела свое собственное расследование. Теперь же ко всем делам Бри в довесок шел департамент шерифа округа Рэндольф, а департаменту Мэтт был ничего не должен, к тому же он уже пообещал миссис Уитни, что найдет ее внука. Именно помощник шерифа Джим Роджерс выстрелил в Мэтта, что навсегда положило конец его карьере и могло бы стоить ему жизни. Что еще хуже, Роджерс подстрелил Броди. Мэтту даже думать не хотелось, что еще Роджерс планировал провернуть вместе со старым шерифом. Ничего не вызывало в Мэте теплых чувств по отношению к этому человеку. Как он вообще может работать с тем, кому не доверяет? А с другой стороны, что еще ему делать? Хм. Да, если он скажет «Бри, нет», это будет означать, что ей придется одно иметь дело со всеми этими людьми, которые чуть его не убили. И Мэтт не сможет за ней присмотреть». россии его кто угодно другой вернуться в департамент мэтби решительно отказался но это был не кто угодно это было бри М -м, черт бы с ними со всеми черт с этим роджерсом если у него есть какие-то претензии пусть подойдет и выскажет их вслух как полагается мужчине но он не заслуживает того чтобы из-за него мэт бросил бри одну а еще мэт не собирался позволить одной неприятности навсегда испортить его жизнь он стал в суй я пообещал миссис видни что я найду аяя я отдал ей слово и забрать его назад я не могу то что мне придется заняться этим делом но за исключением этого я согласен можешь на меня рассчитывать отлично марч подготовит бумаги улыбнулась брибету не частоо выпадала возможностью увидеть ее счастливой и и его наполнила радостью мысль о том, что сегодня руку к этому приложил именно он. А может, заодно ему удастся выяснить, действительно ли тот выстрел был случайностью, и может, он наконец-то сможет примириться с прошлым.